Глава шестнадцатая. Автору обязательно нужна похвала. И это не для бахвальства и утешения своего эго. В писательстве нет чётких норм и правил, как, например, у инженеров. В писательстве ты сам не понимаешь, получилось у тебя или нет. Дописывая свою двадцатую книгу, могу вам сказать, эта неуверенность не проходит. Вот поэтому автор должен чувствовать свой компас, понимать, правильно ли он идёт. Когда я написала свою шестую книгу «Неизвестный псевдоним Бога» и отправила ее на корректуру, то с исправленным файлом получила приписку, что, впрочем, было не свойственно менеджерам платного отдела, принимающим книги на обработку. Звучала она так. Редактор просил передать, что он в восторге от книги. Счастью моему не было предела. Я вдруг получила компас. Я поняла, что иду в правильном направлении». Позже эта книга победила в конкурсе детективных произведений со слов очевидцев в номинации «Бестселлер», положив начало моим литературным победам. Но это уже другая история. О писательстве. «Недаром сегодня всю ночь мать. За ним приходила, видимо», — подумала Тома, глядя в зеркало над раковиной ванной комнате. Очень хотелось смыть косметику. И пусть все увидят, ну и ладно. Она устала, очень устала прятаться за ней, как за скорлупой. Она сняла тунику с длинными рукавами и, взяв из косметички маникюрные ножницы, обрезала рукава. Получилось в кричи в кость, но Тамаре было уже всё равно. Затем открыла кран и мылом стала смывать макияж, чего не делала уже сто лет, со времён своей детдомовской юности. Естественно, мыло не взяло её супергрим, и лицо превратилось в маску из фильма «Крик». Тамара вытерла его полотенцем, размазывая косметику ещё больше, и вновь взглянула в зеркало. «Я должна во всём признаться», — сказала она своему отражению, и оно никак не среагировав, всё же согласилась с ней. Тома это отчётливо почувствовала. Для исповеди она выбрала странного учителя Эрика. При всей громкости Матвея Беляша и надменности Льва Вериуса ощущение силы исходило именно от учителя. Симпатичный охранник Юлий, с которым её свела судьба в автобусе, тоже не внушал доверия своим наивным лицом, хотя она понимала, что вот он точно встанет на её защиту. «Значит, надо рассказать ему, но сначала всё же единичка». Когда Тома прибежала туда, где она недавно оставила Эрика, то застала там только Зою Савишну, как всегда, с сигаретой в руках. «У тебя новая маска», — сказала та, ухмыльнувшись. «На этот раз панды. Хорошие животные, хотя вонючие. Была я как-то в пекинском зоопарке. Да как вы можете над этим смеяться?» Взорвалась Тома. «Легко. Надо. Обязательно надо смеяться». — ответила Зоя Савишна ей спокойно. — Абсолютно над всем, а над тем, что болит, тем более. Проблемы от смеха уменьшаются и становятся уже не такими страшными. Если тебе нужна жалость и причитание типа «Шеф, всё пропало», можешь обратиться к Агнессе. Хотя нет, она заперлась в туалете лаборатории с реагентами и не выходит оттуда уже час. Надеюсь, что она делает бомбу, иначе всё это не имеет смысла. А сейчас отойди, девочка, ты мешаешь мне впечатляться. Пытаюсь найти с картиной контакт, но она, сволочь, такая, сопротивляется. — Вы даже с картиной контакт найти не можете, — сказала Тома тихо. — Молодец, — почему-то похвалила её Белоцерковская. — Быстро учишься. — Где Эрик? — спросила она, уже совершенно успокоившись. — Он мне не отчитывается, — развела руками Зоя Савишна. И когда Тома уже выходила из лаборатории, крикнула ей вслед. — Если бы товарища единичку искала я, то посмотрела бы в его комнате. Тамара долго стучалась в дверь, где жил Эрик, но никто не открыл. Она очень боялась передумать, боялась начинать перечислять все «за» и «против» и вновь наносить свой грим, а потому просто вошла в комнату без разрешения. В этот момент в ванной комнате зазвенел будильник, и оттуда донёсся то ли крик, то ли яростный вдох. Девушка, не раздумывая, распахнула дверь и застала странную картину. Эрик сидел в наполненной ванной, И тяжело дышал так, словно каждый глоток кислорода разрывал ему лёгкие. «Ты что, тонул?» — неуверенно спросила она его, не понимая, что делать. Он пытался ей что-то ответить, но не мог. Его дыхание было вдохами только что тонувшего человека и не позволяло выдавить ни слова. Тома просто стояла и ждала, когда он придёт в себя, понимая всю абсурдность ситуации, но уже не зная, как её исправить. «Ну всё, шеф, поцелуйте за меня бегемота!» — вдруг услышала она из комнаты. И ей тут же стало не по себе, ведь только что там никого не было. «Хорошо, не целуйте, просто погладьте и скажите, что от меня». Тамара оставила тяжело дышавшего Эрика и вернулась в по-прежнему пустую комнату. Понимая, что тут можно спрятаться только в шкафу, Тома распахнула дверцу и среди вещей увидела охранника Юлия. «Ты что тут делаешь?» — спросила она его. «С кем разговариваешь?» «Я просто стою», — пожал плечами Юлий знаешь иногда хочется побыть в одиночестве в тишине шеф бегемот ты разговаривал я слышала люблю мастером маргарита а не коктейль книгу иногда представляю себя коровьевым вот и разговариваю с шефом это если помнишь воланд ну а бегемот и вовсе мой друг ты больной спросила тома отходя от шкафа это ты сейчас топил эрика нет услышала она за спиной голос эрик уже видимо отходил и к нему возвращалась способность говорить «А Эрик мог бы играть из Азелла», — радостно добавил юли выходя из шкафа. «Особенно сейчас. Ты что, тонул?» «Остановись!» — почти закричал тот. «По крайней мере, настолько, насколько это было возможно в его случае. Остановись, Кай, иначе я ей никогда ничего не объясню». У Томмы уже кружилась голова от абсурда ситуации. Она переводила взгляд с одного на другого и мечтала проснуться потому что столько непонятных и странных вещей могло происходить только во сне. «Витя, Юлий, Кай, да сколько у тебя имён! А ты, ты что, тонул в ванной специально? Да вы оба долбанутые!» Тома хохотнула по совету Зои Савишны. И ей стало намного легче. «Я по сравнению с вами нормальный человек. Господи, куда я попала?» «Ты не попала», — сказал Эрик грустно. «Ты ведь сама сюда напросилась». Тамара поняла, что раскрыта. Села на пол. И разревелась. «Да», — сказала она сквозь слёзы. «Я пришла сюда, чтобы бить Рената Валерьевича Островского».